Впрочем, слишком долго неизвестность не может продолжаться. Подожду до одиннадцатого, тогда будет видно, остается ли король при своем мнении от 26-го прошлого месяца, или же предпримет что-либо иное. В этот день в Бабельсбергском замке состоялась последняя аудиенция перед отъездом Бисмарка в Париж. Если до тех пор ничего не произойдет, то я напишу его величеству, что позволяю себе считать свое теперешнее назначение окончательным, и устроить свои домашние дела, в расчете на пребывание здесь до зимы и доли. Мои вещи и экипажи находятся еще в Петербурге, мне нужно куда-нибудь девать их. Кроме того, мне свойственны привычки заботливого отца семейства и, между прочим, потребность иметь определенное место жительства. А я лишен его, в сущности, с июля прошлого года, когда ж впервые сказал мне, что я получу другое назначение. Вы несправедливы ко мне. подозревая, что я упираюсь... Напротив, я подвержен настроениям того предприимчивого животного, которое от избытка веселья пускается в пляс польду. Я следил в известной мере за прениями в связи с адресом и вынес впечатление, что в комиссии и, пожалуй, даже на пленуме правительство оказалось уступчивее, чем следовало. Какое значение имеет, собственно, плохой адрес? Люди полагают, что, проведя такой адрес, они добились победы. В форме адреса палата инсценирует маневры с условным врагом и холостыми зарядами. Если же люди примут мнимое сражение за действительную победу и вступят на правовую почву короля, рассеившись по ней грабе и мародерствуя, то неизбежно настанет момент, когда условный враг демаскирует свои батареи и начнет стрелять по настоящему. В нашем восприятии чувствуется недостаток благодушия. Ваше письмо дышит благородным гневом воина. пылом и жаром сражения. Вы, скажу без лести, отвечали превосходно, но тем досадней в сущности, ведь эти люди не понимают по-немецки. Нашего здешнего любезного соседа я нашел спокойным и довольным, весьма доброжелательным к нам и весьма склонным обсуждать трудности германского вопроса. Речь идет о французском императоре Наполеоне III. Он не может отказать в своих симпатиях ни одной из существующих династий. Надеется, однако, что Пруссия успешно разрешит поставленную перед ней великую задачу, а именно германскую, после чего правительство приобретет доверие и внутри страны. Сплошь красивые слова. На вопрос, почему я не устраиваюсь здесь как следует, оседло, я отвечаю, что в скором времени попрошусь на несколько месяцев в отпуск, после чего возвращусь вместе с женой. 10 июня. Ответ Его Величества на адрес производит достойные впечатления своей сдержанностью и умеренностью. Холоден, никакого раздражения. Намеки на то, что Шленец сменит Гогенлоя, встречаются во многих газетах. От души рад за него, а министром двора он при этом все же останется. Посылаю настоящее письмо завтра с фельдъегерем, который пробудет в ахине до тех пор, пока не получит что-нибудь из Берлина для доставки сюда. Привет вашим дамам. Все мои здоровы, издавна верный вам, ваш фон Бисмарк. 27 июня император пригласил меня в Фонтенблоу и долго гулял со мной. Во время беседы на политические темы дня и последних лет он неожиданно спросил меня, думаю ли я, что король склонен будет заключить с ним союз. Я отвечал, что король питает к нему самые дружеские чувства и что предрассудки против Франции – господствовавшие некогда в нашем общественном мнении, почти исчезли. Однако союзы вызываются обстоятельствами, в соответствии с которыми определяется потребность в них и польза от них.